Глава 18. Париж. Лето 1940 года. Наконец-то в Париж вернулся Рене де Шамбрен. Его секретарь внесла визит мадмуазель Шанель в августовский календарь адвоката. Наконец этот день настал. Они должны были встретиться, чтобы обсудить кражу номер пять, совершенную Пьером Вертхаймером. Направляясь в контору адвоката, Коко вышла из лифта, прошла мимо портье и была уже на пути к дверям. Жиро за стойкой как будто изучал роскошное кольцо на пальце рейхсмаршала Геринга, стоявшего перед ним, положив руки на столешницу. Рядом с рейхсмаршалом в ожидании стоял полковник СС Хорст Экерт. Увидев Коко, он поднял бровь, улыбнулся, сделал шаг назад И поклонился. Рейхсмаршал поднял глаза и повернулся к ней. Щёлкнув каблуками, он слегка поклонился и поздоровался. «Доброе утро, мадемуазель Шанель». Куко склонила голову в знак приветствия и заторопилась к выходу. Она уже знала, что полковник Экерт тоже жил в отеле Риц. Он вел себя дружелюбно, когда они встречались в лифте или в холле, хотя она бросила его ради шпаца на вечере у посла. Мысль о том, что Хорст близко знаком с Герингом, заставила Коко замедлить шаг. Американка Лора Мэй говорила, что Гер Геринг — человек капризный, со скверным характером, и с ним следует вести себя осторожно. Хуже того, он обладал внушающий страх властью в Рейхе. На Вандомской площади у входа в отель ее уже ждал Роллс-Ройс. Эван стоял у пассажирской двери. Он помог Коко сесть на заднее сиденье. Когда она удобно устроилась на подушках, они направились в контору Рене на Елисейских полях. В приемной конторы Рене Коко с удивлением обнаружила Арлетти. Актриса спокойно сидела в кресле и листала журнал секретарша новенькая коко ее не узнала встала и поприветствовала ее из-за стола у двери в кабинет Рене. Это заставило Орлетти поднять глаза. Увидев коко она расплылась в своей знаменитой улыбке, которая выделяла высокие скулы и озаряла ее лицо в фильмах и на сцене. Ее губы как обычно были накрашены красной помадой «Я сообщу господину де Шамбрену о вашем приходе», — сказала секретарша. «Да, будьте так любезны». Орлетти уронила журнал на колени. Этим утром она заплела свои длинные темные волосы в косу и уложила ее низко на затылке. Кукос махнул непослушные кудри со лба, почувствовав зависть. Они обменялись поцелуями. «Рене упоминал, что вы придете. «Мы с ним идем на ланч. Присоединитесь к нам». Куко села рядом с ней. «Не сегодня». Бросив взгляд на наручные часы, она сказала. «Мне нужно будет вернуться в дом, как только я покончу с делами здесь». «Ваш дом! Вы снова открылись? У вас есть платье на продажу?» «Открыт только бутик, но у нас есть парфюм, украшения и все аксессуары». Орлетти надула губы. «Знаете ли, это вы виноваты в том, что мне нечего надеть. Мне бы хотелось, чтобы вы продолжали шить платья. Война не заставила Жанна Пату сбавить темп. Я слышала, что немецкие дамы делают его богатым. Не понимаю, почему вы не можете делать то же самое?» Все дело в тканях», — пробормотала Куко. «И в оборудовании» его невозможно получить даже теперь. Я слышала, что все отправляют в Германию. Полагаю, Жанна обзавелся связями. И все же, кстати, вы слышали, что Скьяб сбежала? Американцы могут оставить ее себе. Коко сняла перчатки. На прошлой неделе я видела вас на вечере у Отто, но я и моргнуть не успела, как вы уже исчезли что за красавец офицер сопровождал вас?» Орлетти улыбнулась. «Его имя Ганс Шоринг. Он мой летающий полковник». «Ах, Люфтваффе». «Разумеется. Мы только что вернулись с отдыха в деревне». Дверь кабинета распахнулась, и появился Рене де Шамбрен в обычном для него темном двубортном костюме с однотонным галстуком, И в белой рубашке с жестким крахмальным воротничком. Лучики морщин вокруг глаз и темные тени под ними выдавали его возраст при моложавой внешности. Он улыбнулся Коко и сунул руки в карманы. «Дорогая, как приятно снова вас видеть. Насколько я понимаю, вы заезжали в Виши, когда возвращались в Париж из Пиренеев». «Да». И насколько я понимаю, последние несколько месяцев вы там попивали шампанское. Адвокат пожал плечами. Не совсем так, но сегодня мы его выпьем, ответил он, глядя на Орлетти. Присоединитесь к нам за ланчем. Куков встала. Нет, благодарю, я не могу. Но нам необходимо обсудить кое-что очень серьезное до того, как вы уйдете. Поговорите сколько сейчас, Рене сказала Арлетти снова беря в руки журнал. «Я подожду». «Как скажете». Адвокат улыбнулся и взял Коко под руку. Его кабинет был просторным и светлым. Солнечный свет попадал в него через ряд высоких окон, выходивших на улицу, высвечивая каждую цветную нить в узоре ковра на отполированном до блеска деревянном полу. Стол из резного красного дерева за которым обычно работал партнер Рене, располагался слева от Коко. Большой стол для заседаний стоял от нее справа. Провожая Коко к длинному столу, Рене отодвинул ей стул, а для себя выдвинул стол рядом, ближайший к окнам. Солнце оказалось у него за спиной. Коко положила на стол сумочку и перчатки и, не садясь, посмотрела на него. Могу я предложить вам чашку чая или, может быть, шерри? Сядьте, Рене. Вы не поверите в то, что произошло. Я дам вам знать, если после нашего разговора мне потребуется шерри или что-то покрепче. Коко открыла сумку, вытащила портсигар и достала сигарету. Рене быстро поднес ей свою золотую зажигалку, она кивком поблагодарила его. Села и откинулась на спинку стула. Подняв глаза к потолку, она глубоко затянулась и выдохнула дым. Наконец-то она была у адвоката. «А теперь расскажите мне, чему я обязан этим визитом?» сказал Рене, сцепив пальцы перед собой. Дым кольцами поднимался к высокому потолку. Коко опустила подбородок и повернулась к адвокату. «Пьер Вертхаймер причина того, что я снова здесь». Рене поднял бровь, уголок его рта дернулся в полуулыбке. «Я надеялся, что теперь, когда идет война, а вы оба на разных континентах, ваша вражда на время утихнет». Разумеется, она поняла его тон. Дешамбрен столько раз представлял ее интересы в суде против Пьера за прошедшие годы, что это ему уже скучно. Но на этот раз все было иначе. Пьер Вор, Рене. Приятное выражение его лица не изменилось. Коко протянула руку и положила сигарету на край пепельницы, глядя адвокату в глаза. Вы не поверите, что он натворил на этот раз. Она описала, как Ален Жабер украл формулу номер пять из Нюиэй. Улыбка Рене медленно погасла. Глубокая морщина пролегла между бровями. Коко объяснила, что Пьер начнет производить номер пять в Америке и в процессе лишит ее прибылей. Война послужит ему оправданием. Это стало понятно, когда выяснилось, что Пьер уже оплатил поставки Жасмина из Прованса в Нью-Йорк. Сделано это было с одной единственной целью. Когда Коко договорила, Рене откинулся на спинку стула. «Ну и история. Пожалуй, нам обоим нужно кое-что покрепче Шерри». Коко сумела горько улыбнуться. «Я должна получить контроль над компанией сейчас, когда он уехал. Значит, мы снова идем в суд». Коко покачала головой. Она долго обдумывала ситуацию, пока ждала возвращения Рене в Париж. Она передумала. Суды работают слишком медленно. Она потеряет время. И до войны судебные процедуры были тяжелым бременем. А при немцах, с их любовью к документам и записям, все стало только хуже. «Это нам не подходит, Рене. Мы должны действовать немедленно». Ее голос звучал резко. «Общество «Мадемуазель» — это французская компания. Вы должны написать письмо менеджменту в Ньюи и сообщить им, что поскольку Пьер бросил бизнес, я немедленно принимаю руководство. Немедленно запланируйте встречу директоров моей компании и сообщите, что я буду присутствовать. И вы тоже». Он смотрел на нее, не мигая. «Почему-то этот план мне знаком, Коко». Ее глаза сверкнули. Она должна немедленно получить доход от своих духов. Счет в банке с каждым днем уменьшался. Но никто не должен был знать, что она нуждается в деньгах. Даже Рене. Она Коко Шанель, самая великолепная женщина Парижа. Теперь все иначе. Упершись ладонью в стол, Коко подалась вперед и посмотрела Рене в глаза. «В этот раз Пьер зашел слишком далеко. Он предал меня и нашу страну. Пока он комфортно живет в Америке, французские граждане страдают. Это должно что-то значить для нашего нового правительства». Она снова взяла сигарету, затянулась, выдохнула и посмотрела на него сквозь завесу дыма. «Вы должны это знать, поскольку ваш тесть...» стал заместителем премьер-министра в правительстве Виши. Рене нахмурился. Это одна точка зрения. Он отвел глаза, задумался, потом снова посмотрел на Коко. Полагаю, это возможно. Я права. Я знаю, что права. Коко вздернула подбородок. Напишите письмо, Рене. Потребуйте отчет из Нью-Йи по номер 5. И по другим духам тоже. Я хочу получить подробный отчет о теперешних запасах на заводе: духи, ингредиенты, сырье, абсолюты, особенно абсолют, Джасмина. Вы больше не входите в Совет директоров в Коко, Пьер вывел вас из него после вашей последней схватки в суде. Он использует мое имя, чтобы продавать мои духи в Америке. Рене. Обстоятельства изменились. Коко подавила вздох нетерпения. «Свяжитесь с советом директоров и назначьте встречу. Подготовьте повестку дня. Используйте все инструменты, имеющиеся в вашем распоряжении. Учитывая действия Пьера, я хочу провести голосование, которое подтвердит мое право действовать в качестве нового исполнительного директора общества «Мадемуазель». Но не должна жизнь быть такой трудной для женщины». У мужчин столько власти. Если бы в этот момент бой Кейпл был рядом с ней, он бы быстро всё уладил. Всё было бы иначе».